Причем поедает как раз на тему. А как там в стольной Москве наши гонева воспринимают? Если и по некоторым фактам судить, то, безусловно, положительно. Как-никак информация, сообщенная нашей группой месяц назад, почти вся нашла подтверждение. Со свежей, понятное дело, сложнее. Правда, командир не обольщался на этот счет. «Даже если они в отдельную папочку кладут и на семь делят», — заявил он как-то мне. «Все равно. Сообщили мы, что на Киев горные стрелки наступают. А человечек в Москве зарубочку на память сделал. Там ведь не дураки. Ох, и не дураки сидят. А через неделю или две кого-нибудь из этих ребят в модных кепках плен возьмут». Вот нам и плюсик. Ну а для полной достоверности приходится на маленькие хитрости идти, линкуя информацию из будущего. И в силу того, что информация о состоянии дел на южном участке фронта, поступившая от разведчиков, сидящих на центральном, выглядит сомнительно. В ход идут приемы, скажем так, не совсем честные то я сочиняю историю про офицера из Второго воздушного флота. То Тошка, как истинный фантазер, составляет документы из управления военных перевозок. А то Сергеевич стариной тряхнет, полицейский отчет фальсифицируя. Однако ж скорость, с какой центр отреагировал на нашу заявку на БШУ произвела впечатление на всех членов группы, без исключения. Сашка-фермер чуть в экстаз не впал. Бродяга полдня улыбаясь ходил, а новички из местных просто обалдевали, когда до них дошло, на что мы способны. Единственный, кто тогда с идиотической, счастливой улыбкой не ходил, это Антон. Но ему можно, он без сознания валялся. О, а ведь радовские документы будем одним пакетом оформлять. Прорвалась сквозь воспоминания здравая идея. И тогда в донесении можно воспоминания о будущем спокойно вставить. И про темпы замены колеи, и про железодорожников прибалтов в массовом порядке на службу к немцам, пошедших. Да и рекомендацию про мины в кусках угля. Хотя нет, про мины мы уже сообщали. Можно еще про клин Шавгулидзе сообщить или рекомендовать разрушать стрелочные переводы с помощью термитных шашек. Вот только как эскиз передать. А то будет, как вчера с бродягой. Он уже десяток клиньев из дерева успел настрогать, а фермер их собирался на железку оттащить и установить. Хорошо, что Тоха с обходчиком местным задружился, а я при его беседе с командованием нашим присутствовал. Деревяшки только на радиусах сработать могут, поскольку в этой диверсионной приспособии есть такая деталь, как стрелочный перевод, как раз и направляющий колеса локомотива в сторону. И сделать этот перевод из елки или даже дуба Нельзя. Разморчали-то в момент. А дядька Кондрат очень вовремя сообщил, что на этом участке с поворотами плохо. Дорога почти как стрела прямая. Нет. Надо обязательно напоминалку про железную дорогу в ближайшее сообщение вставить, раз уж мы сами пока на ней пошалить не можем. Седора донеслась громкая команда на немецком призывающая личный состав построиться. Если судить по относительно чистому произношению и бодрости голоса, это Антон собирался садировать свободных от факты на предмет физ подготовки. Делай, как я. Раз, два, три. Последовавшие фразы окончательно подтвердили мои подозрения. Подойдя к окну, я увидел, что наши молодые отжимаются, а грозный тренер вместе с ними на одной руке. Оставалось только печально вздохнуть. Завидовать физической форме Окунева в открытую я давно перестал. И пришлось вернуться к переводу. Из докладной записки второго полевого железнодорожного управления в штаб группы армий «Центр» от 10 августа 1941 года. После окончания переформирования основной магистрали «Брест-Минск» на стандартную колею, возможности грузопотока оцениваются в 18 пар поездов в сутки на начальном этапе и до 40 пар в дальнейшем. Проведена связка с сетью в Прибалтике на ракадном направлении через молодецчину. Состояние санкционных сооружений и инфраструктуры оценивается как удовлетворительное. однако установлено, что конструкционная прочность верхнего строения пути недостаточна для проведения тяжелых составов. Используются рельсы всего лишь 38 кг на погонный метр против принятых в Рейхе в 49 кг на погонный метр. Зафиксированные конструкционные недостатки. Первое. Недостаточная прочность насыпей на большинстве направлений. Второе. Использование шпал без пропитки и усилений, зачастую из-за низкосортной древесины. Третье. Частота укладки шпал составляет... 1440 штук на километр. В то время, как на немецких железных дорогах принят норматив в 1600 шпал на километр. Исключением являются железные дороги на территории бывших Эстонии и Латвии, где применяется укладка полутора шпал на погонный километр пути. четвертое Крепление рельс к шпалам по советским стандартам осуществляться напрямую костылями, в то время как немецкая система предполагает использование шайбы-проставок, обеспечивающих дополнительную фиксацию рельса на шпале. Пятое. Крайне редкое использование стяжек между шпалами. Полное исправление указанных недостатков требует не только дополнительного времени, но и повышенного расхода материалов обеспечение наличия которых приведет к дополнительным задержкам. Следует обратить также внимание, что в русской железнодорожной практике принято гораздо большее расстояние, проходимое локомотивами между бункеровками, отчего многие германские паровозы просто могут не преодолеть отдельные перегоны. Это ситуация, в купе с низким качеством, применяемого советами, на железной дороге угля может привести к весьма неприятным последствиям. Вследствие вышеуказанных причин для обеспечения требуемого уровня поставок войска в ближайшие месяцы работы по кардинальной реконструкции дорожного полотна проводиться не будут. На второстепенных направлениях предполагается использование подвижного состава захваченного у противника а также строительство узкоколейных полевых железных дорог.